Глава 7. Газовые предприятия Чикаго Старик Лафлин, помолодевший и воодушевленный смелыми замыслами Каупервуда, всячески способствовал процветанию фирмы. Он сообщал своему компаньону биржевые слухи и сплетни, а также собственные подчас очень тонкие догадки о том, что затевает, та или иная группа или тот или иной биржевик, и Каупервуд оборачивал эти сведения в свою пользу. Наутро, после почти бессонной ночи в своей одинокой постели, старик нередко говорил Каупервуду, «А ведь, ей-богу, я, кажется, додумался, куда эти молодчики гнут. Это все та же банда,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 «Хм, ну, если Видера сказал, значит, это так. Надо действовать». И Лафлин действовал. А фирма Питер Лафлин и компания оказывалась в барышах. Но хотя хлеботорговое и комиссионное дело и сулило каждому из компаньонов тысяч двадцать годового дохода,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 Больше всего привлекали Каупервуда газовые предприятия Чикаго. Тут представлялась возможность захватить из-под тишка великолепный источник наживы, завладеть никем еще не занятой областью и установить там свое безраздельное господство. Получив концессию, каким путем читатель догадается сам, он мог подобно